Глава 18. Шарлотта в подполье. У входа в замок книга вдруг раскалилась в моих руках и рассыпалась залой, даже не вспыхнув. Наша связь с Эвертоном сгинула в охваченной пожаром усадьбе. Путь назад был отрезан. Нам оставалось только двигаться вперед. Ветер подхватил и унес пепел. Генри проводил его взглядом. «Наш дом». Я тронула его за плечо. «Дома можно отстроить заново, еще лучше, чем прежде». Он хмуро кивнул, и чумазый мальчишка провел нас внутрь полуразрушенной каменной крепости, таща за собой окровавленные бормочущие останки того, что прежде было смотрителем Рональдом. Госпожа замка, по-прежнему блистая своим ветчающим великолепием, приветствовала нас в середине обвалившейся лестницы. Мальчишка вручил ей конец цепи, она потрепала его по голове, и придвинулась лицом к лицу к скованному чудищу. «Ты знаешь, кто я?» — спросила она. «Да, госпожа». Монстр не смог выдержать ее жесткого стального взгляда. «И ты согласен добровольно служить мне?» «Да, госпожа», — проскулил монстр. «Да будет так». Она передала цепи другим детям, и те увели Роланда прочь, в невидимые глубины замка. Мальчишка с грязными ногтями остался рядом с хозяйкой. Женщина жестом пригласила нас следовать за ней в комнату наверху лестницы. Генри весь дрожа обнял меня за плечи, хотя бог весть, кого из нас он пытался тем самым поддержать. Комната была сплошь стекло и окна, вроде солярия, если, конечно, что-то подобное возможно вообразить в упокоении. Гнетущая луна низко висела в небе, а мы находились в замке на такой высоте, что горизонт терялся в темном море звезд. Женщина воссела на серебряный трон с высокой спинкой и теперь бесстрастно взирала на нас. Вы желаете получить доступ в упокоение, промолвила она. Генри разом встряхнул себя уныние. Моих детей удерживают там против их воли. Об этом мне ведомо. Заложники их постоянное присутствие в нашем мире привело нас на грань войны. С моей стороны было бы безответственно усугубить положение дел, впустив еще двоих смертных, разве нет? — Напротив, — парировала я, — если мы заберем детей, это поможет снять напряженность. Женщина помолчала минуту, потеребила цепи, обвившие ее запястье. — Вы полагаете, что доберетесь до сумереча беспрепятственно? Даже я такого обещать не могу мы готовы пойти на риск». «Но еще стоит вопрос оплаты». Женщина улыбнулась. Зубы ее блестели, как металлоков. Я шагнула вперед. «Вы торгуете ответами на незаданные вопросы. Однако ж вы не спросили нас, что мы станем делать, когда попадем в сумеречье, Если вы согласитесь отослать нас туда, я вам расскажу». Госпожа замка откинулась к спинке серебряного трона и поманила меня хрупким указательным пальцем». Я шепотом поведала ей свой план. Она долго молчала, а затем в горле что-то защелкало, звук нарастал, эхом отражаясь от стеклянных стен солярия. Женщина запрокинула голову и расхохоталась сухим, прерывистым, тысячелетним смехом. Едва заслышав его, безглазый заморашка удрал со всех ног в темные коридоры замка. Я озадаченно попятилась. По-вашему, я задумала глупость, осведомилась я, как только она отсмеялась. Я пропущу вас. Разве этого недостаточно? Женщина встала с трона и вывела нас на примыкающую террасу, что выходила на лес. Между черными изубренными деревьями велась грунтовая дорожка. На уступе притулилась одинокая ворона. Госпожа замка тихо шепнула ей что-то, слов мы не расслышали, но птица тут же взвелась в ночное небо, а ее хозяйка сама проводила нас вниз по каменным ступеням, вырубленным в скале до входа в лес. «Идите по тропинке до храма по другую сторону леса. Скажите клирику, что вас послала синяя госпожа. Вы попадете в подполье во владениях самого мистера Сэмпсона, и повстанцы вам помогут. Забавно, не правда ли? А зачем бы подданным мистера Сэмпсона помогать нам? Он похитил двух детей. А даже в нашей земле это преступление. Его поступки не в помощь общему делу». Вокруг эхом гудел ветер. Ветви деревьев скрипели над головой, но до нас не долетало ни до новенья. Помимо этих звуков, тишину нарушало лишь позвякивание цепей, что волочились за синей госпожой по лестнице и обвивали шею чумазых слепых детей. — Спасибо за помощь! — промолвила я. — Рано меня благодарить! Она снова засмеялась, квохтающим смехом и поднялась по лестнице вдоль утеса обратно на террасу замка. Генри встревоженно глянул на лес и заступил мне дорогу. «Что вы ей сказали?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. Ответ, который она хотела услышать. Я обошла его кругом и больше не сказала на эту тему ни слова. Деревья были высокие, тощие. По мере того, как мы шли, лес редел, а растительность меняла цвет от темно-зеленого до пепельно-серого. Кора растрескалась и скрошилась. Тронешь — начнет отваливаться. Многие стволы были повалены, опрокинуты и сломаны. Тут и там топорщились огрызки пней. А затем лес резко закончился, и передо мной открылась обширная серая пустошь. Место было унылое, гнетущее, бесконечная пустыня, изрытая кратерами. Ни камня на земле, ни звезды в небе. Только зола и пепел, да облеск землисто бледной луны над безотрадным запустением. Кажется, мы прошли не одну милю, пока не оказались, наконец, на уступе над еще более протяженным серым небытием. Внизу вдалеке, виднелось какое-то здание. Мы довольно легко спустились по склону утёса, а когда оказались внизу, я наконец-то услышал этот звук. Совокупное хриплое дыхание отовсюду и из ниоткуда. Казалось, меня окружают со всех сторон, но до миниатюрного храма было еще около мили, а вокруг взгляд не различал ни единого живого существа. Тропа велась между кратеров, мы брели к одинокому зданию в отдалении, а хрип не смолкал. Звучал то громче, то тише, тысячи вдохов и выдохов. Наконец, уже у самого входа в храм, я обнаружил источник звука. Хриплое дыхание доносилось из одной из ям. Какое-то существо с грустными глазами скребло по стенкам провала десятком конечностей, истертых до крови в безуспешных попытках вырваться на свободу. Я снова услышала одышливый хрип. Провал начал смыкаться над изнуренным созданием, что отчаянно цеплялось за стены. При виде меня глаза пленника расширились, и пещера поглотила его. Генри оттащил меня прочь, и мы приблизились ко входу в храм. На христианскую церковь он немало не походил. На двери красовалось изображение змеи, пожирающей саму себя. Я постучала. Дверь открыл горбатый коротышка. «Это вы, клирик?» — спросила я. Коротышка кивнул. «Нас прислала синяя госпожа», — промолвил Генри. Клирик поглядел на нас водянистыми глазами и отошел от двери, давая нам пройти. Узкий лестничный колодец винчивался глубоко в землю. Следом за нашим провожатым мы спустились на самое дно, в амфитеатр, посреди которого вместо арены поблескивало озерцо. Из этого помещения отходило множество туннелей, куда-то в темные глубины, в иные пределы, населенные призрачными созданиями, которыми я, признаться, была уже сыта по горло. Наш проводник остановился у кромки воды. Если вы ищете убежища, вы должны омыться в заводе. Надо ли, уточнила я сквозь зубы, я считала себя человеком широких взглядов, но бесконечные обычаи и традиции обитателей упокоения начинали действовать мне на нервы. Но выхода у нас не было, пришлось повиноваться. Я расстегнула свое синее платье в белую полосочку. Генри снял костюм одну деталь за другой. По правде говоря, наша одежда превратилась едва ли не в лохмотья. Приятно было ненадолго от нее избавиться, а еще отраднее погрузиться в мерцающую воду. Зайдя поглубже, мы повернулись друг к другу. Непрозрачная вода скрывала нашу ноготу. Мы держались на некотором расстоянии, соблюдая остатки приличий, и глядели друг на друга через все озерцо. «Вы в порядке?» — спросила я. Я никогда еще не видела Генри настолько изможденным и подавленным. Вы вели себя очень храбро. Боюсь, храбрость тут ни при чем. Я, признаться, очень люблю жизнь и вполне готова к резвой пробежке, чтобы ее сохранить. Будь я действительно храброй, я бы попыталась спасти миссис Норман. Едва договорив, я осознала, что слова мои прозвучали упреком его отваге и мужеству, а я этого вовсе не хотела. Образ миссис Норман не шел у меня из головы. Вот она-то повела себя храбро сопротивлялась до конца в последней отчаянной схватке. Она была особо не из приятных, но страшной участи, что мы ненароком навлекли на нее, не заслужила. Это не ее битва, не ее ошибка. За всем этим стояла я. Это я ее погубила. Вот это я высказала вслух, но Генри покачал головой. «Ты же не знала, что так выйдет». «Но могла знать, должна была знать, но...» Я зачерпнула пригоршню воды, и умыла лицо, освежая опаленную кожу и губы. Но мы успеем еще всласть поненавидеть самих себя после того, как отыщем детей. Клирик Горбун, оставшись вполне удовлетворен нашим приватным крещением в заводе, подал нам халаты и повел вниз по коридору, освещенному фосфористирующими пылинками. Они плавали в воздухе, то и дело оседали на моих волосах и на коже. И я светилась так, как под лучами солнца просвечивают насквозь розовато-прозрачные кончики пальцев. Генри смахнул золотую пылинку у меня с лба. Его прикосновение придало мне сил, хотя я едва стояла на ногах. — Спасибо! — поблагодарила я. — Не за что. Сквозь пелену его усталости пробился отблик. Может статься тень улыбки. И снова погас, сменившись полным изнеможением. Нас привели в низкую тесную комнатушку безо всякой мебели, если не считать углубления в центре заваленного мехами и одеялами. Светоносные пылинки осели на ложе. Мы вступили под тень Алькова, и блески тут же усыпали нас, кожа наша засияла живым огнем. Плоть стала, что до добила очаг посреди комнаты. Наш хозяин оставил нас. Мы попытались было уснуть, но я никак не могла оставить в покое собственные руки. Я завораженно следила как они оставляют за собой искрящийся след. Это зрелище приводило в восторг и Генри. Вместе мы рисовали в воздухе разные фигуры, выписывали собственные имена, отряхивались, и золотые пылинки превращались в блуждающие звезды над нашей постелью. Наконец мы леглись рядом, бок о бок. «Шарлотта?» «Да, Генри». «Что бы ты сказала Джонатану, если бы снова увиделась с ним спустя столько лет?» «Я закрыла глаза» и вызвала перед моим внутренним взором лицо моего мужа, при том, что ощущала рядом тепло тела Генри. Я с удивлением осознала, что мои чувства к обоим мужчинам не взаимоисключают друг друга. Я бы сказала ему, что люблю его, что буду всегда любить, и не важно, что сулит будущее. Генри глубоко вздохнул, погрузившись в свои мысли. Когда Лили заболела, я не отходила от нее ни днем, ни ночью, Она таяла с каждым часом. Я думал, что если буду рядом, и физически, и мысленно, может статься, ей передастся от меня хоть малая талика силы. Но этого не случилось. Я ничего не мог поделать, лишь беспомощно глядел, как она угасает. Она умерла у меня на руках. Я почувствовал, как это случилось, как прервалось ее дыхание. Тогда я поцеловал ее. Наверное, я надеялся, что смогу вернуть ее из-за грани пока тело еще не остыло. Я взяла его руку в свою. — Не знаю, смогу ли посмотреть ей в лицо, — промолвил Генри. — Сможете и посмотрите. Но что я скажу? На этот вопрос у меня ответа не было. Так мы лежали в темноте, переплетя пальцы, и в скорости я забылась мирным, без сновидений сном. Поутру клирик Горбун принес нам смену одежды, взамен тех обгоревших лохмотьев, что были на нас по прибытии. Мы по-быстрому окунулись в последний раз в заводь, смыв с волос и кожи мерцающие пылинки, оделись в нечто больше всего смахивающее на униформу прислуги, и хозяин повел нас вверх по лестнице к входу в подземный храм. Снаружи по-прежнему слышалось хриплое дыхание из проделанных в земле ям. Я обернулась к лерику: «А что это за колодцы?» «Тюрьма для полиц заключенных!» Я с отвращением передернулась. — Против этого и поднят мятеж? — спросил Генри. — Это мятеж в действии. Во времена, подобные нашим, понятия о добре и зле становятся весьма неоднозначны. Клерик провел нас вниз по склону холма позади храма к пустынному побережью, а берег бились тепловатые волны, а в дальнем конце пристани притулился покосившийся лодочный сарай. Наш провожатый нырнул внутрь и вышел наружу, таща за собой по воде на грязной веревке небольшую грибную шлюпку. «Давайте, садитесь», — пригласил он. Генри влез в шлюпку первым, а затем помог подняться на борт мне. Горбун оттолкнулся от причала, неуклюже протопал через всю лодку, едва ее не опрокинув, и уселся на носу. Я оглянулся на Генри. «Весла!» — бросил он. Бывший владелец Эвертона взялся за весла, и лодка понеслась по темной воде через море зелено-черных островков с грядами холмов и голыми деревьями, что царапали небо когтистыми ветвями. Я откинулась назад и глядела вверх, на звезды на бархате неба. Все было недвижно среди деревьев и холмов пустынного побережья. Его бесприютная нагота лишь усиливала тревогу, что снедала меня, пока Генри увозил нас на веслах по воде. Наши судьбы — Переплелись неразрывно. Мы же слепо следовали за пределы нашей истории, прочь от владельца усадьбы и гувернантки. Двое в ночи искали двух потерявшихся детей, а возможно, и самих себя. На горизонте показалась земля, темная и холодная в лунном свете. Над угольно-черными берегами тянулась тонкая струйка дыма. Над шаткой грудой булыжника и растрескавшимися стенами вращался фонарь полуразрушенного маяка. По мере нашего приближения скалистое взморье сменилось пустынным берегом, застроенным убогими лачугами. Жалкий городишко с прогнившими стенами и разбитыми окнами притулился на краю разрушенной гавани. Тем не менее, в нем кто-то жил. Дым, что мы заметили с моря, поднимался над трубой хижины в дальнем конце проулка, а в окнах мерцал многообещающий отсвет огня. Днище заскребло по песку. Генри спрыгнул в воду и вытащил шлюпку на берег. Протянул руку, помог мне перелезть через борт. Горбун-клирик выбрался на сушу вслед за нами и повел нас от взморья по дороге, мощённой неровным, выбоенных булыжником. Мы молча дошли по узкому проулку до дома и постучали в дверь. На встречу нам вышла женщина, статная, пышная, рыжекудрая, с молочно-белой кожей. Горбун шепнул ей что-то на ухо, и она приветственно распахнула объятия. «Добро пожаловать! Пожалуйста, заходите!» она усадила нас у очага. Маленькую тесную комнатушку уже убрали в преддверии Рождества. Хилая елочка в углу казалась серой даже в свете очага. На ветках тут и там лепились жалкие украшения. Рядом с нами, неотрывно глядя в огонь, сидели и другие гости — ветхие, изможденные старики. Над углями висел котел, Его бурлящее содержимое скрывала бурая вязкая пена. Женщина принесла нам три грубо вырезанные деревянные миски. Сняла со стены половник, погрузила его в варево. Шапка пены растворилась, видно было, как под поверхностью что-то шевелится. Спасибо, не надо, мы сыты, солгала я, хотя умирала с голоду. А вот клирик жадно уничтожил целую миску бурого варева. Прочие гости даже не подняли глаз от огня. Женщина села за стол у двери и принялась чистить морковь. Над головой у нее висела клетка с каким-то зверьком. Хозяйка просунула сквозь пруть одну морковинку, и тот принялся глодать подачку, а из пасти востекала белая студенистая пена. Обитатель клетки смахивал на хорька, но так заляпался слюной от головы до хвоста, что превратился в непонятный комок из зубов и шерсти. Я просунул руку под локоть Генри. — Нынче ночью не ладно, проговорила женщина, не отрываясь от работы. — О чем вы? — спросил Генри. — Тот, кто заберет вас, запаздывает. А он всегда приходит вовремя. Она улыбнулась, скормила зверьку еще кусок морковки. Мы пододвинулись к очагу, поближе к прочим гостям, отрешённо смотрящим в огонь. Я представляла себе, будто пламя — это стены дома, а внутри целая семья угольев сжигает свои маленькие яркие жизни, чтобы его сберечь. В грезы мои ворвался голос Генри. «Я по-прежнему не представляю, каков наш план. Ты сбежишь вместе с детьми, а я разберусь с мистером Уотли. «Одна?» «Это вряд ли». Я повернулась к нему и сделала большие глаза, давая понять «молчи». Но мимика моя успеха не имела. «Сколько можно говорить загадками?» Я наклонилась к самому его уху и раздраженно зашептала. «Опыта общения с подпольем у меня немного, Но я бы предположила, что здесь и у стен есть уши. Я обвела рукой прочих гостей. Все они пребывали в ступоре, кроме одного. Тот внезапно вскочил на ноги и пинком опрокинул стул. — А ну, полегче там! — прикрикнула на него рыжеволосая женщина. Но вместо того, чтобы снова сесть на место, незнакомец запрокинул голову, кожа его пошла складками, точно воск плавился. Вот от тела отслоился лоскут, и тонкий кусок плоти взвился в воздух, и прилепился к потолку. Нет, выдохнуло одно единственное слово наша хозяйка. Тело незнакомца взорвалось с мокрым хлюпающим треском, и залы мясистой оболочки изверглись желистые щупальца и внедрились в стены и в потолок, зашарили по комнате, ища добычу. Стоило им дотронуться до кого-то из гостей, и их плоть становилась плотью чудовища, вливалась в неуклонно расширяющуюся массу и всасывалась ею. Жертвы не было. Ни мертвых, ни раненых всех поглощали целиком. Одно из щупалец потянулось к моей ноге, но горбатый клирик кинулся ему навстречу. Отросток вошел ему в спину, обвился кругом, стремительно разбухая. Я даже закричать не успела. Генри вытолкнул меня за дверь, и вместе мы побежали в ночь, оглянувшись столько раз. На наших глазах хижина затрещала и рухнула, штукатурку и камень. Все вобрало в себя стремительно растущее чудовище. Городишка ожил. Всюду звенели крики. Куда ни глянь, хлопали двери. Чьи-то голоса выкликали родных и близких. На улицу выбегали странные твари и существа в человеческом обличье. Все рыдали, вопили, сталкивались друг с другом. Мимо нас пробежал юноша, сжимая в руке стеклянную бутыль с черной, как смоль, жидкостью, затнутой трепицей. Он поджег тряпку и швырнул снаряд в чудище, засевшее в разрушенной хижине. Но промахнулся. Бутыль упала у основания бывшей стены. Я подумала, не сработало. Но тут с устрашающим грохотом земля раскололась надвое. Там, где еще секунду назад была твердая почва, разверзалась пропасть. Тварь отчаянно пыталась удержаться на краю, но нет. Слишком уж тяжела и объемиста она сделалась и сорвалась во мрак. Толпа зрителей радостно загомонила, но провал по-прежнему стремительно расширялся. Он заглатывал дома и целые улицы, края разлома отслаивались и осыпались вниз, в пустоту. Мы с Генри последовали за толпой в лес на окраине города и некоторое время пробирались между деревьев, пока хаос не остался далеко позади. Убедившись, что местные жители отстали и нежелательного внимания мы не привлечем, мы обессиленно привалились друг к другу. «Ты в порядке?» — спросил Генри. «Он спас меня». Потрясённо выдохнула я. «Кто?» «Клирик. Но с какой стати? Он же меня почти не знал». Генри завладел моей рукой. «Нам нужно идти дальше». «Но куда?» Он указал на широкую дорогу за моей спиной. Когда-то ее аккуратно вымастили. По краям еще торчали осколки красного кирпича, но по центру она была истоптана и утрамбована до голой земли от частого пользования. Такого громадного тракта я в жизни не видела. Он уходил вдаль, насколько хватало глаз, и вместил бы двадцать следующих бок бок экипажей. Генри помог мне подняться на ноги, и мы сбежали вниз по склону холма к широкой дороге. Но на самой опушке леса дорогу нам преградил какой-то чужак. У него была ровная глубокая прорезь вместо лица, а тело напоминало бы змею, если бы по обе стороны туловища, Не волочились массивные мускулистые отростки. Привет вам, друзья! окликнул он нас. Мы, онемев, уставились на него. На нас, приятелям, возложено одно неприятное поручение. Дело в том, что мы такие же путешественники, как и вы. За спиной чужака появилось еще одно существо выше человеческого роста, с руками и ногами, точь-в-точь, точь как крепкие палки и с половинкой рта. Нижней челюсти у него не было. Зато длинных острых зубов хоть отбавляй. А третьего нашего спутника мы потеряли. Нам бы очень хотелось вам помочь, но мы спешим, отозвалась я. Между тем ваша помощь пришлась бы очень, кстати, возразил незнакомец, изрядно смахивающий на змею. Наш друг был с вами. Но, вы помните, полноватый джентльмен в той хижине. Вы с ним так быстро расстались. Разбойники с большой дороги заухмылялись друг другу. Я кинулась было бежать, но человек-палочник схватил меня и швырнул на землю. Голова моя запульсировала от боли, но, не подавая виду, я храбро встретила его взгляд. «Значит, с нами вы тоже спешите распрощаться», — прошипела змея. «Нам следовало бы не на шутку обидеться. Повезло вам, что мистер Эшби просил доставить вас живыми». «Еще как повезло». Я ощущала на себе сухое кислое дыхание человека-палочника. Однако ж, мистер Эшби очень рассердится, если мы схватим не того, кого надо. Стоит проверить, правда ли вы смертные. Как говорится, кровь сказывается. Он вытащил из-под пиджака длинный тонкий нож и обрезал мой плащ, и уже собирался проделать то же самое с остальной моей одеждой, как Генри прыгнул ему на спину и принялся одушить. Человек-змея взвизнул, выронил нож на землю, а второй отшвырнул Генри к деревьям. Разбойники, поздравляя себя с победой, склонились надо мной, не замечая, что позади них обозначилась некая тень. Черная, зловещая, живая, она неслышно кралась по земле. Вот она надвинулась на человека-палочника, и сей же миг руки и ноги его разлетелись на тысячу бескровных осколков, а затылок вдавился в рот. При виде поврежденного сообщника человек-змея завизжал и кинулся бежать по дороге. Но луна стояла высоко, и тень заскользила ему вслед. Настигла, обвела так плотно, что тот обездвиженный рухнул на земь. Одним стремительным движением с него содрали кожу, с влажным хлюпанием содрали плоть. Но здесь, в упокоении, никто из разбойников умереть не мог, даже если бы и захотел того. Человек-палочник свернувшись на земле в позе эмбриона, трясся мелкой дрожью и пытался запихнуть содержимое головы обратно через рот. Его приятель, весь кровавое месиво из костей и плоти, кое-как тащился по дороге, подбирая шмётки мяса и кожи. Тень, уменьшившись в размерах, подобрала с земли Генри и перенесла его в тележку, что поджидало у обочины широкого тракта. Приблизившись ко мне, фантом обрел очертания человека средних лет, проказливого и темнолицего. Он прижал тонкий палец к лукаво изогнутым губам. «Дункан!» — слуга мистера Уотли, помог мне подняться на ноги и сел на место извозчика. Не дожидаясь меня, он хлестнул зверюгу, впряженную в телегу. Приземистая и коренастая безголовая тварь с сотнями мясистых складок на коже, извиваясь, поползла вперед, словно гусеница. Едва стронувшись с места, она оказалась чрезвычайно проворной. Я быстро подобрала нож, обороненный одним из разбойников, и едва успела впрыгнуть в телегу сзади. Оружие я спрятала в складках платья. Почему ты пришел за нами? Ответа я не ждала, но Дункан пошарил в кармане и извлек пергаментный конверт с синей восковой печатью. Я посмешно вскрыла его и прочла два слова, написанные почерком лилии Дероу. Доверьтесь ему. Я передала записку Генри. Он и впрямь спас нам жизнь. Пожал плечами Генри. Это вряд ли могло послужить достаточным основанием, но был ли у нас выбор. Я неохотно развернулась спиной к вознице. Мы ехали все вперед и вперед, через темные холмы упокоения. Телега, погромыхивая, катилась по твердой накатанной земле между полос дробленного кирпича. Мы проезжали роскошные усадьбы и поместья, где в окнах мерцал отблеск свечей, и двигались какие-то невообразимые существа. Я задумалась, а сильно ли скажется на мальчиках пребывание вместе настолько странным? Иногда по дороге встречались сады, а один раз — одинокая часовая башня на маленьком островке посреди озера. Мы с Генри вскоре подладились под размеренный ритм телеги. Мы спали по очереди. Один из нас непременно оставался на страже, но в пути нам так никто и не встретился. Мы были совершенно одни. Чем дальше мы ехали, тем выше становились холмы. Со временем дорога поползла вверх по склону горы. В долине под нами наблюдалось какое-то движение. Смутные тени набрасывались в темноте друг на друга, спины с иглами блестели от пота в лунном свете. Шипастые щупальца безжалостно рвали уязвимые подбрюшья. Острые когти раздирали плоть, жир и кости. Кровь, черная, словно полночь, обильно орошала землю. Дункан не удостоил бойню в долине даже взглядом. Да и мы этих тварей, похоже, ничуть и не занимали и спустились вниз по другому склону горы безо всяких приключений. Я вдруг осознала, что мы с Генри держимся за руки. Когда наши пальцы сплелись и почему, я напрочь не помнила. Я разом ощутила столь многое — страх, гнев, радостное возбуждение, сомнение, и каждая из эмоций требовала моего внимания, разливалась по всему телу чередующимися волнами тревоги и облегчения — Что я наконец отринул их все и просто сосредоточилась на том факте, что в настоящий момент мне приятно сидеть рядом с Генри. Второй рукой я нащупала памятные мне вещицы, что я спасла с пепелища Эвертона. Джонатан, несмотря на все мои тревоги и страхи, я задремала. Тело властно требовало отдыха. Мне снилось, будто мы с семьей пришли на передвижную ярмарку. Мы переходили от шатра к шатру, от джанглеров до гадалки, и, наконец дошли до мага. Он стоял на разборной сцене, весь в черном, Изо рта у него вылетали голуби, а на кончиках пальцев плясал огонь. Он вызвал из публики мою мать и накрыл ее простыней, Хлопнул в ладоши, и она пропала. Затем он позвал Джонатана, и тот исчез во вспышке света. Отца он выбрал последним. Маг усадил его в кресло, поднял в воздух и унес неведомо куда. Представление закончилось, Я восторженно захлопала в ладоши. А потом ждала возвращения моих близких у входа. Но тут цыгане свернули шатры и уехали в Освояси, а я осталась одна на опустевшем холме. «Шарлотта!» Ресницы мои затрепетали. Глаза открылись. Надо мной смутно обозначилось лицо Генри. Я резко села и поняла, что этот пейзаж мне знаком. Вот сад, а там дальше дом сумеречья. Везде горел свет и кипела жизнь. На дороге выстроилась целая вереница экипажей перед главным входом у звездного фонтана. Но Дункан предпочел не ждать. Он проехал через высокие черные ворота кованого железа мимо человекоподобных стражей. Те, не приглядываясь, помахали нам вслед и, обогнув дом, притормозил у черного хода. Рука об руку мы с Генри вступили в дом сумеречья.